Я хочу вам прочесть письмо, которое я получил от одной женщины. Здравствуйте, Геннадий. Пишет вам незнакомая женщина, у меня к вам убедительная просьба. Дочитайте это письмо до конца. Жизнь меня не обидела. Судьба мне многое дала. И молодость была, и здоровье было, и хороший муж. Пусть земля ему будет пухом. Одного только счастья я не знала. Не дал мне Бог детей. Так получилось. И тогда я сказал, Фира, ты хочешь детей? В чем проблема? Пойди в детский дом, возьми себе ребенка. И ты сделаешь счастливыми сразу двух человек и себя. И вот, все сказано, сделано. Я вообще не люблю долго расцесваливать. Меня еще в молодости звали Фир как Огонь. Словом, я собралась и пошла в детский дом. Так вот, Геннадий, если вы никогда не были в детском доме, вы не знаете, что такое настоящее несчастье. Потому что когда ты видишь эти глаза, ты поневоле начинаешь плакать. Каждый ребенок смотрит на тебя и думает, вот она, наконец, пришла моя мама. И сейчас она заберет меня домой. Это Короче, я себе сказала, не Фира, у тебя хорошая двухкомнатная квартира. «Пару копеек ты себе на старость отложила. так возьми уже двух детей, где один, там два, и вместе им будет веселее». Я вам скажу честно, мне было все равно, кто эти дети по национальности, ведь когда ребенок рождается, у него нет национальности. Но между нами, говоря, я подумал, если я уже беру двух детей, так пусть хотя бы один из них будет еврейский. Я уже не знаю, почему, она так захотелось. И вы знаете, что выяснилось? В этом доме нет еврейских детей. Вообще ни одного. Оказывается, евреи не бросают своих детей. Я потом уже анализировала, почему и поняла, ну евреи, они же не дураки. Они точно знают, что из ребенка обязательно получится или крупный ученый, или знаменитый скрипач. Кто же будет бросать такое богатство? Только Мишигина. Вы только не думайте, что среди евреев нет сволочей, еще как есть. Сволочи, как и новорожденные, они тоже не имеют национальности. Вообще, будь я главой правительства, я бы отменил в паспорте национальности. Я просто бы указывал, сволочи или нет. Пятая графа – сволочи. Все, никаких вопросов. Словом, сколько мне пришлось собирать справок. Это отдельный, отдельный разговор. Какая у меня жилплощадь, площадь? Какое у меня материальное положение? Не состою ли я на учете в психдиспансере? Короче, собралось этих бумаг полное собрание сочинений Льва Толстого. По-моему, действительно уже легче родить, чем собрать все эти бумаги. Я собрала, если я что-то решил, они могут 10 раз перевернуться, будет, по-моему. Вы меня извините, я отвлеклась. Так вот, я себе выбрала двоих, мальчика и девочку. Я всю жизнь мечтал иметь мальчика и девочку. Девочка – это нежность, это ласка, это помощница в доме. Мальчик – это надежда, это гордость, это защитник в семье. Моему мальчику ровно восемь, зовут его Тарас, он украинец. Девочка на два года моложе, Циала, она грузинка. Циала и Тарас Рубинштейн. По-моему, звучит. Вот так мы и зажили втроем, пусть не богато, но красиво. Я, конечно, не миллионер, я им не могу подарить по Мерседесу, но все, что у нас есть, мы делим на троих я никогда не думал, что я такая хорошая мать. Даже слишком хорошая, потому что на своего ребенка можно и прикрикнуть, и дать ему по попе, а когда ты знаешь, что этот ребенок не совсем твой. Плюс к этому он уже видел в жизни столько несчастья, так просто рука не поднимается. Да, я университетов, конечно, не кончала. Но вроде про эту жизнь кое-что понимаю. Я своим детям плохо не посоветую. Я вам скажу больше. Ко мне весь дом ходит советоваться. Мне даже соседка говорит, ну и сфильд регулярно, у вас не голова, совет министров. А я отвечаю, смотря чей совет министров. Если наш, нечем гордиться. Ну вы извините, я отвлеклась. Люди часто спорят, что такое счастье. Вот только теперь я поняла. Я это поняла тогда, когда Тарас первый раз назвал меня мамой. Я проплакал всю ночь. Казалось, что тут такого и такое обыкновенное слово. Но выяснил, что именно этого слова я ждала всю свою жизнь. Словом, я была уверена, что с моими детьми я не буду знать горя. Я не предполагала, что люди бывают такие злые. К моей девочке ходила подружка Светлана из соседнего подъезда. Они прекрасно играли, наряжали кукол, шушукались. И вдруг я вижу, она к нам не ходит. День, второй, третий. Я спрашиваю, цала, где свет? И она полные глаза слез мне говорит, ей папа не разрешает со мной играть. Я иду в соседний подъезд, нахожу этого папу. Вы бы его видели. Маленький плешивый нос с пуговкой плюнуть некуда. Я держусь. Петр Иванович, что случилось? Он мне так небрежно. Ничего. Просто не хочу, чтобы моя дочь дружила с еврейкой. Во-первых, Петр Иванович, да будет вам известно целая не еврейка. А кто она? Посмотрите на ее нос. За километр видно, я говорю, Петр Иванович, при чем тут нос? Нос еще не определяет национальность. Он у вас вообще нет носа. Так я же не говорю, что вы русский. Может быть, вы просто сифилитик. Словом, я ему сказала все, что думала. И про него, и про жену, и про всех его родственников до седьмого колена. Вообще, когда я открываю рот, его не может закрыть даже милиция. Я хорошо разрядилась, а потом я всю ночь пила валидол и думала, Фира, ну и чего ты добилась? Ты сказала мерзавцу, что он мерзавец. А как ты объяснишь своей девочке, что в дружбе главное не душа, не сердце, а величина носа? Только Циаба успокоилась так тут новое несчастье с Тарасом. То есть началось все очень хорошо, у него обнаружили дивный голос, чистый, красивый, как у ангела, не знаю от кого точно, не от меня. В общем, хоровой ансамбль, где он пел, выдвинул его на международный конкурс. И я его на отборочный тур одела, причесала. Просто игрушка, как говорится, в добрый час. К вечеру он возвращается, брачнее и тучи. И говорит, я больше туда никогда не пойду. В чем дело, что случилось? Он не отвечает ни единого слова, просто молчит, как камень. Всю ночь мы не спали, он вздыхает, я вздыхаю. Я утром не выдержала, поехала в это жюри. Нашла этого председателя, сказала, здравствуйте, я мама Тараса Рубинштейна. Я прошу вас, объясните, что случилось. И я вижу, он мнется, жмется и потом выдавливает из себя. Ваш сын выбрал не тот репертуар. То есть. Ну, вы понимаете, он приготовил песню Аиды Шамана. Что вы говорите? Я даже не знал. Разве это плохая песня? Ну, не в этом дело. Вы понимаете, он представляет нашу страну. В этом случае песня на еврейском звучит довольно странно. Я говорю, скажите, пожалуйста, а если бы он пел про украинскую маму, Ну, это было бы лучше. Значит, про ту маму, которая его бросила, петь может. А про ту, которая в нем души не чает, Нельзя, не в этом дело, вы меня поймите. Я ему сказала, я вас понимаю так, как вы сами себя не понимаете. Поэтому лучше вы сами пойте. У вас репертуар есть на этот случай прекрасный. Русский с китайцем век. Вот я все это вам пишу. А сама думаю, как жить, что мне делать. Мне очень жалко моих детей. Ну ладно, мы евреи, за это всю жизнь страдаем. Хотя я тоже не понимаю, за что. Но ведь они даже не евреи. За что они должны, как говорится, кушать этот компот? Все чаще и чаще, я думаю, может мне их увезти в Израиль. Они записаны на мои имени. Но поймите, Геннадий, я не могу решать их судьбу. Я ведь не знаю, что они скажут, когда вырастут. «Тети Фира, зачем вы нас сюда привезли, когда мы вовсе не евреи?» А если не увезешь, они ведь потом могут сказать, «Мама, что ты наделал?» Мы могли спокойно жить в своей стране. Просто голова раскалывается, может быть, я вообще не имел права брать этих детей. На что я рассчитывал? Я же не первый день живу на свете. Но уж, как говорится, что сделано, то сделано. И я сама себе выбрал эту должность еврейской мамы. И я поняла, что еврейская мама это гораздо больше, чем герой Советского Союза. Потому что героем надо быть один раз, а еврейской мамой всю жизнь. Каждый день я молюсь Богу за своих детей. Я знаю, что такой молитвы нет. Но я уверен, что он меня услышит и поймет. «Господи, сделай так, чтобы мои дети не знали горя». Я старый, я уже не доживу. Но пусть когда они вырастут, пусть они даже через переводчика не смогут понять, что такое армяшка или хохолка, цап или чурка. И пусть никто-никто никогда не скажет им жидовской мордой которые пока еще из приличия здесь называют лицом еврейской национальности.